Ричард Хьюз Незнакомец Глава первая Улица в Келфанте была так крута Что если не сильно прыгнуть сверху деревни То на землю опустишься только в самом низу Правда, можно ушибиться Каждый дом сидел на левом плече у соседа По всей улице, так что печной дым миссис Джонс Бакалейной тянуло в полуподвал миссис Джонс сапожной, а из ее верхних окон подвал почты, а из окна спаленки почтовой дочки в окно мясницкой тети, парализованной жившей внизу, и так далее, словно по дымоходу до самого верха, где он коптил животы овцам, вашемся на склоне холма. Но этим не объяснить, почему в килфант явился незнакомец». «Развелю здесь любопытство, и что он делал в этой блюдущей субботу, а на баптистской деревеньке, зная, что по всей вероятности, что там недолго угодить в передрягу, и зачем вообще очутился так далеко от дома?» Мистер Уильямс был пастырем Килфанта и, наверное, 30 миль крест. Такой толстый старик, что с трудом ходил между своими церквами. Лицо он имел тяжелое, глаза маленькие, но с мечтательностью, а в кармане всегда носил липкие сласти. Он был глух, как тетерев, и то ревел, как бык, то шептал, как влюбленный юноша. Рев его можно было услышать через долину. У него был один черный костюм с заплатами и один стихарь, какого он иногда подвергал штопке. Жил он с того, что сдавал дом на лето, а когда Биль об отделении церкви от государства отнял у него годовое жалование в 8 фунтов, он стал прирабатывать стиркой. Вы могли наблюдать, как он стоял перед домом, широко расставив ноги и погрузив могучие руки по локоть в пену, с полотенцем пришпиленным к плечам, чтобы не выгорал пиджак, и ревом приветствовал каждого прохожего. Килфанд очень гордился малочисленностью своего прихода. В Уэльсе иметь много прихожан в деревне считается весьма зазорным. Они всегда мошенники, эти люди, которых изгнали из их церквей. И хотя на рай им рассчитывать не приходится, они надеются все же, что на том свете им будет не так неуютно, если они не откажутся вовсе от веры. Ходили в Килфандскую церковь лишь три семьи, если не считать гувернантки Сквайра. Мистер Уильямс терпеть не мог стихи, но проповеди его были чистая поэзия. Он обладал таким воображением, что, когда размышлял об анатомии ангелов, вокруг его головы как будто появлялись непонятные летающие предметы, а страстным ревом и шепотом своим он мог прикрепить Христа даже к полированному медному алтарному кресту. Долго ли, коротко ли, Женился он на барышне, которая играла на физгармонии, но у нее была одна нога. Она то мини и впустила незнакомца. Однажды вечером они сидели в гостиной, и мистер Уильямс читал книгу проповеди, сильно углубившись в нее, чтобы забыть о своей потере. В тот день на его часовой цепочке открылся замок и пропал золотой крестик, с которым он не расставался. Мини утверждала, что крестик висел на месте, когда они начали взбираться по улице, но фонаря у них не было. Ветер живой, оглашал темноту, так что до утра искать не имело смысла, даже если крестик лежал у самого порога. Мистер Уильямс залпом прочел три проповеди и закрыл книгу. Можно только диву даваться, что человек с такой жадностью, читавший такие скучные поучения, вкладывал так много жара и так мало назиданий в свои собственные проповеди. Он захлопнул книгу, громко вздохнул и, раздувая щеки, посмотрел с прищуром мимо подбородка на широченную грудь своей рубашки. Минни пошла убавить огонь в лампе. Она всегда так делала по причине бережливости, когда муж переставал читать. И вдруг услышала голос во тьме. Пронзительный, будто детский. Простодушный, испуганный крик. Она отворила дверь и увидела на дороге свернувшиеся калачиком тельца. От него шел слабый, неровный, голубоватый свет И она сразу поняла, что явление это больше, чем естественное. Она твердо поставила свою деревянную ногу на ступеньку, нагнулась, подхватил незнакомца на руки и перенесла через порог. Он лежал и моргал, глядя на лампу. Нелепое создание с неровными ушами и широким приплюснутым носом. Конечности у него были корявые, а кожица на суставах желтые и нежные, как на змеином брюхе. У него были смятые крылья, тонкие, как пленка керосина на луже. Даже в таком исковерканном виде их красота не могла ускользнуть от глаз. Видимо, он страдал от боли. На боку у него был глубокий крестовидный ожог, словно он наткнулся на раскаленную докрасно-железку. «Бедное создание!» — сказал мистер Уильямс, повернув голову в кресле. «Кто это?» «Такого урода я в жизни не видел», — ответила Минни. «Может быть, это ангел женщин? Женщина не смогла такого родить?» «Нам надо быть смиреннее», — возразил ее муж. «Кто мы такие, чтобы Бог посылал своих ангелов для нашего испытания?» Ну, я я-то думаю, что нет», — сказала Минни. «Посмотрим». Она взяла книгу проповедей и углом тронула его лоб. Он пронзительно закричал от боли. «Господи, прости мне мою жестокость!» — воскликнула она. «Это, наверное...» «Это незнакомец!» быстро закончил за нее мистер Уильямс. Минни повернулась и посмотрела на него. «Что будем делать?» – крикнула она ему в ухо. «Ведь если приютим его, будем прокляты непременно! Мы не должны помогать врагам божьим!» «Нас учат любить наших врагов!» — прошептал мистер Уильямс. «А кто Богу враг, то ты нам враг!» «Но он не ведает благодарности!» — сказала Минни. «Он отплатит нам злом за добро!» «Если творим добро в надежде на благодарность, нам уже воздалось!» — взревел мистер Уильямс. «Значит, ты оставишь его?» Значит, застонал старик, я не знаю, что делать Ну, совсем прямо Но гость сам разрешил их затруднение. Он подполз к камину И, усевшись на самые яркие угли, улыбнулся им душой Глава вторая. Так поселился чертенок в доме священника. Он был очень обаятельный, и когда крестовидный ожог немножко зажил, ранка затянулась быстро под действием огня, совсем воспрянул духом. Глядя в открытую дружелюбную мордочку, человек невольно забывал о карикатурной красоте фигуры. Жилет сразу привязался к старому священнику. Да и тот к нему втайне чувствовал симпатию. Первую ночь он наладился за супругами в постель. Мистеру Уильямсу пришлось захлопнуть и запереть дверь у него перед носом. Но не успели они войти, как увидели на филенке голубоватое свечение. А вскоре чертенок уже сидел на спинке кровати и с глубоким интересом наблюдал за тем, как Минни отстегивает деревянную ногу. Даже молитва, которую Минни прочла застенчивой скороговорки, опасаясь причинить ему боль, нисколько его не смутила. Когда крепко уснули, он снял с полки ее старую деревяшку, утащил в угол и что-то такое сделал. Потом лег в лужицу лунного света, и утром, когда священник встрепенулся на кровати, он все еще крепко спал. Старик разбудил Мини, она выкрапкалась из постели, начала пристегивать ногу для приготовления завтрака. Но тут произошло нечто чудесное. Едва вставила она в кожаное гнездо свою натруженную култышку, как кожа превратилась в тело, и дерево превратилось в тело, и сделалось у нее самая изящная и соблазнительная нога из всех когда-либо останавливавших взгляд мужчины. Мало того, не успела она опомниться от удивления, на ней шулок челковый. На ней туфелька парижская с высоким каблуком. Она стала натягивать скатанный пестрый бумажный чулок на другую лодыжку, красную, толстую, и подумала, что такой пары ног никто на свете не видывал. Оглянулась виновата, но муж ее поместил лицо перед зеркалом и брился. Не заметил ничего. Она быстренько влезла в платье и спорхнула вниз по лестнице. Подняла шторы, подмела пол, Новая нога действовала так, словно она с ней родилась, но стоило ей распахнуть дверь, чтобы вытрясти коврик. Нога стала спотыкаться и волочиться, и началось в ней колотье, и стала она своевольно дергаться и легаться. Минни сразу поняла причину. На мостовой, где она давеча нашла приблудного незнакомца, валялся священника в золотой крестик. «Сомнения нет», — сказала про себя Минни. «Откуда взялась эта нога?» «Да, не было сомнения». Она доковыляла до мостовой и подобрала крестик, и тут же послышали шаги по булыжнику. Это был тощий Ивен, почтальон. Первой ее мыслью было спрятать ногу, нога ведь требовала объяснений. Но нога не желала прятаться. Бесстыжие выставила точеную лодыжку чуть не под нос тощему Ивину. Ивин только начал приветливо «утро до» и ахнул. Бедная Минни, сгорая со стыда, кинулась в дом, а чертова нога еще выкидывала по дороге кокетливые коленца. «Что рассказал тощий односельчанам, мы можем только гадать». Но что-то, видно, рассказала, иначе с какой бы стати потянулись к Минне в то утро в гости. Первый пожаловал чуть ли не к завтраку. Незнакомец же тихо сидел на шестке и ковырял в зубах хвостиком. Минне не растерялась. Она подбежала к дровяному ящику, выхватила оттуда недоштопанную нижнюю юбку из красной фланели, завернула в нее незнакомца, быстро запихнула в ящик и прерывающимся шепотом попросила лежать тихо. Лицо миссис Уильямс выражало мужественную покорность судьбе. Черт или не черт, она не собиралась отрекаться от гостя. Минни открыла дверь. Там стояла миссис Джонс бакалейная. «Доброе утро!» – сказала она. «Я зашла узнать, вы не едете сегодня в венеслан бедрах бах дойдрек Она умолкла и принюхалась. Потом снова принюхалась. Ошибки быть не могло. Где-то горела сера. «Не едем», — ответила Минни. «Дела дома. Осы просто жить не дают. Мистер Уильямс еле выкурил одно гнездо, а от них все равно спасу нет». Миссис Джонс так и ахнула. «Осы среди зимы?» э -э, «Я не сказала осы», — поправилась Минни. «Я сказала обои». Доктор думает, что в них поселилась скарлатина. Пришлось весь дом окуривать. Слава богу, подумала Минни, что муж глухой. Он бы ей никогда не простил. «Ой, что делается», сказала миссис Джонс. Ее глаза привыкли к сумраку, и она увидела, что из ящика на нее смотрит плоская морда с желтыми глазами-бусинками. «А это что же у вас там?» «Кошка, миссис Уильямс?» «Это свинья!» — крикнула она с внезапным пылом, потому что нога выразила явное желание пинком выставить миссис Джонс за дверь. «У нее запал, и мы решили, что ей лучше побыть в доме». «Ой, что делается!» — опять сказала миссис Джонс. Нога у Мини прямо дрожала, но она сумела с ней совладать. Миссис Джонс глядела мимо нее на свинью, словно не могла оторвать взгляд. И в самом деле не могла. Вдруг отлетела спиной вперед на середину мостовой стремительно, как пуля, и только тут, освободившись, помчалась по улице, словно черт за мной гнался, рассказывала она потом. А незнакомец, завернутый в красную нижнюю юбку, сидел на подоконнике и дружелюбно улыбался ей вслед. «Проживи, мистер Уильямс, подольше, в деревне Килфанс случилось бы много странного, однако он не прожил. Весь день в голове у него происходило жужжание, а вечером он забрался в постель, лег на спину и стал смотреть в потолок. Потолок сделался ярко-зеленым. Вскоре, так и не закрыв глаза, священник захрапел. Минни не заметил ничего необычного, а под утро он громко вскропнул раз в другой и вовсе перестал. Когда ему полегчало, он обнаружил, что душа его рассталась с телом. Она была не совсем такой, как он себе представлял. Оказалась довольно круглой и состояла из чего-то похожего на яичный белок. Он осторожно взял ее на руки и стал парить. Тело его исчезло. Немного погодя, он заметил, что незнакомец по-прежнему наблюдает за ним. «Ты будешь проклят за это!» Даже сугубо проклят За то, что приютил дьявола Ведь ты богослужитель Незнакомец вздохнул Как тяжело, невесело, продолжал он Даже чертям тяжело побеждать в себе доброе Да, я очень стараюсь Ох, стараюсь! Семена добра сидят у нас с самого падения. Как ни стараемся мы, они проклевываются. Хоть вилами гони природу, она свое возьмет. Искушение вечно подстерегает нас. Это долгая и трудная борьба сил зла против сил добра. Но все же мы победим. Зло на нашей стороне, и мы неминуемо победим. На лице его был восторг, ни с чем на свете несравнимый по безобразию. Наконец-то, продолжал он, я совершил вполне безнравственные деяния, деяния, в котором добра нет ни капли, ни в не ни в результате. Ты будешь проклят, и мини будет проклята, даже если поскочит вам на даренной ноге. Но трудно это было, трудно. Старик Уильямс отплыл в сторонку. «Я грешный человек», — сказал он. «Очень грешный человек, я не заслужил рая». Черт поглядел на него с удивлением. «Ну нет, наоборот, серьезно», — сказал он. «Совсем наоборот. Ты был истинным». Он вдруг смолк. Уильямс ощутил очень неприятное соседство. Он обернулся. Позади него стоял кто-то высокий с узкими поджатыми губами и слезящимися глазами, и сразу же заговорил быстро, будто вызубрил слова наизусть. Я официально требую эту душу. Официально нараспев, ответил маленький черт, она принадлежит мне. По какой причине отчеканил ангел на чистой латыни? «Сообщничество с дьяволом!» – пропел чертенок на более поганой латыни. «Какие доказательства?» «Посмотри своими глазами!» «Увидел, убедился и подтверждаю», – сказал ангел. «Довольно!» И повернулся уходить. Стой, крикнул вдруг незнакомец и злой его решимости как не бывало. Постой, крикнул он и быстро заговорил. Я отступник, знаю, но нет больше мочи, мало во мне настоящей дьявольщины. Бери его, перей. Не было в бы Уэльсе лучшего христианина, могу поклясться. Только за то и проклят за чистое милосердие. О чем разговор? Раздраженно отрезал ангел. Дело решенное. Я отказываюсь от своих притязаний. И я взволнованно крикнул черт. «И я отказываюсь. Ангел пожал плечами. К чему этот спектакль? Ни разу за всю мою службу не видел я, чтобы дьявол так скис и так забыл себя. Вы делаете себя посмешищем, сэр. Кроме того, если мы оба откажемся, ему некуда идти. Я умываю руки, он твой. Он пожал крыльями и взмыл. Рай! «Или ад! Или земля Уитергинни?» Пробормотал Уильямс в изумлении своем, вдруг обратясь к полузабытому Нэшу. Вдвоем смотрели они напрямую спину ангела, уносимого пурпурными крылами. Незнакомец показал нос ему вдогонку. «Куда теперь?» – спросил священник. «Куда теперь?» «В рай! Подождем, пока скроется из виду!» Он повернулся и подмигнул Уильямсу, отставив босую ногу, так, словно собирался сунуть руку в карман. «Давай-ка за мной!» – сказал он. «Я знаю, как тебя там пристроить!»